Ранняя весна 2016 года Вивала Террор Кутиловские верфи Близ Санкт-Петербурга Беспорядки у дворца сошли как-то на нет. Левые и центристские партии получили в Думе достаточное представительство, а наиболее яркие их лидеры оттачивали ораторское искусство в Таврическом дворце. Некоторые же из тех, кто в Таврический дворец не попал, оттачивали свое ораторское искусство перед судьями в качестве обвиняемых. При полном равнодушии к их судьбе тех, кто в Таврический дворец попал, вполне понятно, ибо конкуренты. Остались студенты, городские сумасшедшие и гуляки, которые каждый день выбирали, куда им идти, на митинг или в клуб зависать. Эту последнюю категорию Прогнала от государственных зданий зима. Идти на митинг в шубе было неуютно, да и не у всех она была, шуба -то. И отсутствие в городе высочайших особ делало протест во многом бессмысленным. Какой смысл протестовать перед пустым дворцом? Так что молодежный протест тихо и как-то бесславно сошел на нет. Начавшись ни с чего, он и закончился ничем. Всю зиму я просидел в Санкт-Петербурге, в то время как двор давно переехал на юг, в Константинополь. Занимался делами. Вообще служба практически не давала возможности заниматься делами по собственности, принадлежащей нашей семье. А ее было немало. И вследствие пренебрежения она понесла немалый урон. Работая над этим всю зиму по 12-14 часов в день, Мне удалось этот урон несколько сократить, но все равно не компенсировать полностью. Также я свинил управляющего, поставив вполне честного и компетентного немца. Затем по электронной почте пришло сообщение, что мне надлежит в означенный день явиться в аэропорт Пулково, чтобы предстать предвысочайшей особой. О визите Николая в Санкт-Петербург в газетах ничего не сообщали. В этот день шел омерзительный мокрый снег, На дорогах была мокрая снежная каша, и на летном поле перед спецтерминалом было не лучше. Перед вымокшей, как половая тряпка, красной дорожкой замерзал караул Преображенского полка. Мы стояли чуть поудаль. У меня был большой зонт, насквозь мокрые ноги и фляжка с бренди, которую я поделился с присутствующими. Воспринято это было крайне благосклонно. — Нет, господа, не прилетят с выразил общее унылое мнение адмирал-герцог фон Семгаллен, ныне комендант Кронштадта. Вот увидите, не прилетят Такая погода! Ужасная погода! В отличие от меня, адмирал не проявил предусмотрительности, не захватил зонт, так что его погода донимала еще больше. Словно опровергая его слова, за уныло, завывающим ветром, послышался звук реактивных двигателей. В отличие от своего отца, предпочитавшего для передвижений по стране переделанный турбовинтовой дальний бомбардировщик Белый Лебедь, Николай передвигался на переделанном же сверхзвуковом стратегическом самолете. Его салон был рассчитан всего на 20 особ. Там не было спальни и вообще комфорт был крайне ограничен. Но Николай любил этот самолет за то, что он позволял добираться до нужного места так быстро, как никакой другой. Николай вообще очень жадно относился ко времени. Он терпеть не мог куда-то ехать, куда-то лететь, где-то кого-то ожидать. Не по причине своего статуса, а по причине банальной потери времени. Он ненавидел, когда кто-то опаздывал даже на минуту, считая, что тем самым опоздавший крадет у него время. И реактивный самолет, где находилось место лишь для самых приближенных, и очень небольшой охраны как нельзя лучше отвечал его запросам. Впрочем, его отцу не помогла и охрана. Подали машину личного конвоя. Напротив дорожки стальной глыбой застыл удлиненный руссобалт. Кто-то из придворных лихорадочно пытался смести мокрый снег с дорожки, уже превратившийся в наполненную водой снежную кашу. Мы выстроились в шаренгу по одному и отдали честь». Машины наши стояли на самом краю летного поля, и путь до них полкилометра по грязной жиже. С моторами, стальная птица подкатилась к нам, точно встав назначенное ей место. Грянри, боже царя храни, труба немелосердно фальшивила, играли вообще плохо. Его императорское величество Николай в совершенно неподходящем для такой погоды одеянии вышел на трап. Посмотрел на серое небо, плачущее ледяным дождем, на замерзший караул, на дорожку. Махнул рукой и быстро прошел к машине, мимо генерал-губернатора с хлебом солью, чтобы не заставлять никого ждать под дождем. Столица встречала августейшего монарха вовсе даже не ласково. И мрачно глянул на свою машину. Далеко? и сегодня нужно будет закатиться в сауну, как следует пропариться, чтобы не захворать. Князь Воронцов, мы уже собирались уходить. Преображенцы сворачивались, и оставшийся в дураках генерал-губернатор, раздраженно спихнув кому-то на руки блюда, шел к своей машине. Я повернулся. Передо мной стоял неприметный человек в штатском, с кем имею честь. «Полковник, князь ваше превосходительство...» Высочайшее повеление присоединиться к конвою, следовать на Путиловские верфи. Вам назначена аудиенция. Я тоскливо посмотрел на кашу на поле. Придется бежать. Путиловские верфи. Одно из старейших предприятий России. Промышленный гигант, локомотив развития. Один из первых в Российской империи промышленных концернов по-настоящему мирового класса. Поднявшись на производстве рельс для железной дороги, Путиловский завод превратился в многопрофильный машиностроительный концерн, подобно Виккерсу Великобритании или Маннесман Демага, Священной Римской империи. В 20-е годы здесь сделали паровозы и прокатывали орудийные стволы для линейных кораблей. В 40-е здесь начали делать танки, 60-е трактора. Путиловский прокат был торговой маркой, примерно такой же, как заводы Круппа или Шеффилда. Он шел всюду. Металл был нужен любой промышленно развитой стране, а такой металл нужен вдвойне. Верфи, о которых пойдет речь, появились в составе Путиловского концерна относительно поздно. Это были первые верфи России. Они строили Балтийский флот. Первоначально казенные, они утратили смысл уже в 60-е с появлением северных верфий. Здесь строили миноносцы, крейсера и канонерки. А на флоте пришло время авианосцев и тяжелых десантных кораблей, в Балтике таким было не место. Закрывшиеся казенные верфи купил частный капитал, и именно он спас верфи от полного закрытия и оживил их. А теперь... Впервые за 40 лет на стопелях стояли четыре совершенно одинаковых десантных корабля класса эсминец, которые предстояло спустить на воду. Эти корабли олицетворяли собой новое слово в тактике морских операций. Слово, которое первым произносила русская военно-морская мысль. Можно было гордиться тем, что мы в авангарде. История войны на море началась с сражений пушечных кораблей. Первоначально они были деревянными, затем стали стальными, но мало что изменилось. До 20-х годов типичное морское сражение выглядело так. Два строя кораблей, маневрируя, старались подставить противника под свой полный бортовый залп и все же время уйти от бортового залпа противника. Стандартным приемом был кроссинг Классическая схема, когда корабли противника образовывали вертикальную черту буквы «Т», а твои — горизонтальную. Смысл заключался в том, что стрельба в те годы была очень неточной. Не было ни управляемых снарядов, ни тем более противокорабельных ракет. Если тебе удавалось сделать кроссинг «Т», вражеская колонна попадала под огонь, причем промах по дальности, самая обычная причина промаха того времени, переставал играть роль. Потому что не попал в один корабль, попал в другой, идущий мацелотом только и всего. За считанные минуты можно было добиться десятков попаданий. Вот почему мощь флотов того времени измерялась весом полного бортового и минутного залпа. Заломку линии в бою вешали даже адмиралов. Только гений, как Ушаков и Нельсон, рисковали отойти от традиционной схемы. И Колчак. Адмирал Александр Колчак в истории военно-морского флота фигура знаковая. Он масштабнее Ушакова, Нельсона и Нахимова, потому что те только выигрывали сражения новыми тактическими приемами. А адмирал Колчак полностью изменил ход войны на море. Именно он, восстанавливая погибший в пятом году флот, добился принятия совершенно другой концепции войны на море, и совершенно других морских сил. Морская пехота и специальные десантные шлюпы, самолеты-разведчики и корректировка огня с них, масштабные минные постановки, на которых англичане потеряли в Восфоре три линкора из четырех. Наконец, главная ударная сила на море в 20 веке — ударные авианосцы. Именно адмирал Колчак, Добился того, что ко времени второй русско-японской в составе флота Были четыре авианосца Именно действия торпедоносных самолетов Привели к катастрофическому поражению Японского императорского флота В битве в Татарском проливе Японцы, превосходя нашу эскадру втрое В весе минутного залпа Ничего не смогли противопоставить новейшим торпедам а обездвиженные линкоры становились отличной мишенью для наших артиллеристов. С тех пор все флоты мира начали переходить на авианосцы, уже заложенные крейсера и даже линейные корабли заканчивали, как авианосцы, спешно развивали морскую авиацию. Вторая мировая война, а она прошла целиком на море, подтвердило господство авианосцев и их адекватность для решения задач, какие ставят перед ними время и командование. Ее даже называли «Война авианосцев», хотя это была скорее «Война ракет». Но современная война требует других подходов. Врагом стали не государства. Врагами стали личности и организации, скрывающиеся среди невинных. Часто их укрытие находятся в 100-150 в километрах от береговой черты, то есть как раз в радиусе действия базирующихся на авианосцах и десантных кораблях вертолетов. Палуба авианосца – самое безопасное место для своих солдат. Как показал опыт Персии, минимальные потери были у морской пехоты и военно-морского спецназа, потому что они вылетали на задание ночью, проводили молниеносные операции и возвращались на корабль. Их невозможно было ударить ножом в спину на рынке. Невозможно было обстрелять из миномета на блокпосту. Почти невозможно применить самодельный фугас или пояс шахида. Кроме того, минимальное присутствие военных в дневное время на территории снижало недовольство местных жителей. Они не чувствовали себя оккупированными. Снижалось и количество различных несчастных случаев, которые не редкость там, где есть военные. Короче говоря, современная военная доктрина предусматривала применение строго ограниченной силы, причем она должна была находиться на территории противника ровно столько, сколько необходимо для выполнения задачи. А после ее выполнения должна была возвращаться на корабль. И при этом решение должно быть достаточно дешевым для того, чтобы казна могла позволить закупку значительного количества таких судов. Интересное решение предложили как раз путиловские верфи. У них были в производстве суда класса «Река-море», в том числе и ледового класса. Симпатичные такие суда, с кормовым расположением надстройки и до там 9,5 Причем они могли ходить как морем, так и реками, что при количестве и мощи русских рек и искусственных каналов давало вообще безграничные возможности. Мы, например, с такими судами могли перебрасывать силы с Балтики в Средиземку по внутренним водным путям без какого-либо риска. усилив корпус судна и дооснастив его второй палубой, путеловцы получили дешевый корабль морской пехоты. Именно такой, какой нужен был для современных локальных конфликтов. Этот корабль мог нести и поддерживать действия двух морских ударных, двух десантных вертолетов и до десяти беспилотников различных типов, в том числе ударных. Он мог взаимодействовать с судами всех классов и типов, в том числе с авианосцами. Открытая архитектура, а изначально это было грузовое судно, и контейнерная загрузка частично сохранилась, давала возможность практически безграничной модификации. Контейнеры с ракетами вертикального старта моря-воздух позволяли усилить ПВО-соединение, превращая этот корабль в ракетную батарею. Контейнеры с ракетами Море земля позволяли поддерживать десант. Контейнеры с разведывательным оборудованием позволяли создать плавучий разведцентр и не только разведцентр, но и универсальную единицу, способную как отслеживать угрозы, так и быстро реагировать на них вылетом ударных вертолетов или десантированием на сушу спецгруппы морских пехотинцев. Господи, да на палубу можно просто доставить вертолетам и принять ведь как следует обычную пехотную гаубицу. Наконец... Усиленная жаропрочная палуба позволяла этому типу судна нести и поддерживать в короткое время действия четырех самолетов типа СВП, какие есть на вооружении морской пехоты, и могут действовать как истребители-бомбардировщики. Сверхпрочный арктический корпус в сочетании с добавленными перегородками давали этому судну живучесть на уровне крейсера, и самое главное — Отработанный корпус, отработанная силовая установка. Все это снижало себе стоимость такого судна в два раза по сравнению с тем, как если бы строить эти суда с нуля и с использованием специализированного флотского проекта. Суда выглядели уродливо. Я сразу понял, какое название дадут им на флоте. «Калоши». Они сильно походили На авианосцы самых первых типов Которые перестраивались Из крейсерских корпусов И корпусов лингоров Путем надстройки высокой палубы Здесь палуба была На уровне примерно двух 3 надстройки Что давало невиданный Для судна такого водоизбещения Простор Точно так же Как моряки будут ненавидеть эти корабли Морские пехотинцы Которых эти корабли будут возить Будут от них в восторге До этого морская пехота базировалась либо на огромных вертолетоносцах, где для не было не так много места, и которое нельзя было подвести к берегу вплотную, или на эсминцах, где для десанта совсем не было места. И эти же суда позволят им максимально сближаться с противником и длительное время действовать с относительным комфортом. Все это я узнал из интернета посидев вечером на сайте «Русский инвалид» в разделе, посвященном ВМФ. На этом сайте обсуждался спуск сразу четырех судов, такого класса на путиловских верфях. Стало понятно, зачем приезжает государь. Мерцарство с сигналами дорогу заранее не перекрывали, конвой прошел КАД, шли по направлению к Сестрорецку и к верфям. Футиловским верфям, на который должен был состояться спуск на воду одновременно четырех судов совершенно нового класса для морской пехоты Флота Атлантического океана. Черт никак не привыкнул, все тянет назвать его Балтийским. Хотя Балтика для флота это такая луша. Прошли забор, въехали на заводскую территорию. Краны, доки, огромный причал. Будиловцы не только спускали на воду полнокомплектные суда, но и варили части корпусов для немцев, и также частями отправляли заказчику в Балтийские порты. Так не подпадало под налоги и было дешевле. Немцы бесились, но ничего не могли сделать. Вдалеке волновалась толпа. Рабочие пришли, чтобы присутствовать при спуске одновременно четырех кораблей и послушать его величество. Но машины конвоя свернули не туда, к зданию управления. И моя машина тоже. Здание управления было четырехэтажным, буквой «Г», совершенно незначительным на фоне стапелей и исполинских кранов, пригодных для постройки танкеров. Впрочем, для русских купцов это типично. Управление уделяет совсем немного внимания против производства. В североамериканских Соединенных Штатах Концерн такого уровня просто обязан был бы выстроить себе небоскреб, ну хотя бы, чтобы внушить доверие банкам. Человек из Свиты появился возле машины и приказал проследовать. Примитивными, покрашенными серым корабельным суриком, коридорами тоже сэкономили и, на мой взгляд, уже пошадничали. Мы проследовали кабинет управления на четвертом. В коридорах толпился народ. Очевидно, здесь императора никто не ожидал. Зашли в приемную, большую, широкую, две двери. Одна ⁇ генеральный директор, другая ⁇ председатель правления. Этот кабинет больше, и в нем есть большой круглый стол для заседания всех членов правления. Для тех, кто не понимает разницу между генеральным директором и председателем правления, объясню, это примерно та же разница, что и между сержантам и офицером в армии. Правление не лезет в текущие дела, оно ставит цели и проверяет их исполнение, обеспечивает также важнейшие переговоры, слияние поглощения, крупнейшие кредиты, защищая правопайщиков и дольщиков. Генеральный директор обеспечивает текущее управление предприятием, выполняя цели, поставленные акционерами. Точно так же в армии офицер отдает приказы, а сержант обеспечивает их исполнение и порядок в подразделений. От правильного соотношения эти функции зависит многое, и если правление полезет в текущую деятельность, будет плохо. Точно так же, как если офицер начнет разбираться, чем занят отдельный солдат. Только тут стали видны признаки профессиональной охраны. Визит был явно плохо подготовлен. Заводская охрана и полицейские исправники — это не охрана. И замерзшие преображенцы тоже. Мой провожатый сунулся в кабинет правления и тут завелетел пробкой. Извольте ждать. Очевидно, в кабинете шел скандал, причем скандал с участием его величества. Управляющий верфью появился минут через двадцать. Вытер пот на лицо платком хлебнул из графина, промолвил «Лют» и скрылся в своем кабинете. Еще минут через двадцать начали выходить люди из правления. Я узнал Синицкого из русско-азиатского банка, знакомый, потому что и я с этим банком дело имею. Кивнули друг другу, тот тоже был невесел. Еще минут через десять наступило время аудиенции. Я шел вторым после чертищева, Министр финансов. Чартищев вылетел из кабинета, как пробка из бутылки. В кабинете правления на Большом Старе были разложены чертежи, какие-то таблицы. Я узнал распечатки биржевых котировок. Стояло шампанское, неоткрытое. Его Величество смотрел на верфи через окно. — Мерзавцы! — сказал Николай. — Я могу понять, когда они просто жульничают но никогда не пойму, когда они считают меня за идиота. Биржевые котировки на металл размещаются ежедневно на сайте биржевых ведомостей. Скачать одна минута. А они уверяют меня, что их же собственный прокат обошелся им на 30% дороже котировочных цен. Я промолчал. Воровство было, есть и будет, и с этим ничего не поделаешь. Просто не следует допускать наглого воровства и воровства выше некоего предела, и иногда показательно расправляться с ворующими, дабы окоротить других. «И чертища в дело от большие глаза. Я заподозрил неладно. «Как ты смотришь на то, чтобы возглавить первый отдел канцелярии?» Я промолчал. Только огромный стаж разведывательной работы, в том числе на холоде, позволил мне не выдать своего изумления. Вообще я не ожидал такого предложения. Первый отдел, собственно, его императорского величества канцелярии, обладал огромным весом. Его руководитель в официальной табеле о рангах приравнивался к министру, а в неофициальной премьер-министру страны. Дело в том, что первый отдел Сейвк имел задачу и проверку поступающих сообщений и ведение оперативной и следственной работы в отношении чиновников империи, подозреваемых в совершении преступлений, любых чиновников, любого ведомства, без ограничений, и в отношении любых преступлений, начиная от нецелевого расходования отстегнованных средств и заканчивая государственной изменой. Ну и по фактам коррупции, куда без нее. Да, дело было относительно небольшим, В нем работали только армейские и флотские офицеры, чаще всего из разведки. Обязательным требованием считалось наличие государственных наград или хотя бы поощрений за беспорочную службу и безупречный послужной список, а также рекомендации от командования. Время работы в этом отделе засчитывалось как участие в боевых действиях, присваивались очередные звания, Денежное удовольствие шло в трехкратном размере. Сейчас, насколько я знал, в этом отделе работают в пропорции примерно 50 на 50. отставники с рекомендациями и молодые люди, прошедшие Персию и Афганистан. Мне надоело, слышишь, надоело, когда меня держат за идиота. Хотя бы воровали умело, распоясались. Дальше ехать некуда. Воры на воре, друг друга покрывают. Видишь, старяться, давно пора прижать их к ногтях. Я не торопился ответить. Принять предложение означало нажить себе очень много врагов, которые, возможно, не так опасны, как ублюдок с поясом, полным взрывчатки и гаек, но в совокупности способны сделать жизнь невыносимой. На высшем свете несколько другая мораль. Министры, чиновники, содержат балерин, дам полусвета, иногда и светских дам, и все считается нормальным. Задавать вопрос о происхождении денег считаться верхом бестактности, а мне как раз и придется его задавать. Проблема еще и в том, что я не припомню случая, когда первый отдел возглавлял бы столь высокородный дворянин, как я. Туда всегда назначали простолюдинов. Его Величество понимал, что дворянину половина дворянского собрания перестанет подавать руку. Но и отказываться не с руки нельзя даже, потому что я понимал Николая. Улыбаться придворным и думать, а сколько они украли из своего кармана, очень тягостно. И ситуация, наверное, в самом деле не лучшая. Не просто же так Его Величество лично выговаривал министру финансов и правлению. Но у нас не самая лучшая ситуация с поступлениями. Словно читаемые мысли, сказал Николай. Слишком много в последнее время пришлось всего восстанавливать. Недопустимо много. И это проклятая война, без конца и без края. А поднять налоги, поднять льготы, я не могу. Это ударит по промышленности и ослабит нас перед немцами. Чего допустить, тоже нельзя. Ты, моряк, знаешь, что делать. Если помпы не справляются, лезь и ставь заплатки. Ну, вот именно. Намечается серьезное перевооружение. Один истребитель сейчас стоит столько, за сколько мой дед строил целое палубное крыло. Космос, отнимать не меньше. Для нас вопрос стоит так. Мы вышли на финишную прямую. Мы и Германия. 21 век не будет британским, не будет американским. Он будет или нашим, или германским. Другого не дано. Либо мы ускоримся сейчас, либо проиграем весь новый век. Все, точка. Николай не сказал еще кое-что. Италия. Мы шли в Италию. В социалистских портах уже организовывались базы для наших кораблей. Вопрос о принадлежности колонии и правах по колониям слушала Гаага. Затянется на пару-тройку лет, но результат обязательно будет. И какой... «Зависит от нас, не столько даже от военной мощи, сколько от экономики. Потому что Берлинский мирный договор гласит, каждая страна имеет право владеть любой территорией только до тех пор, пока ведет ее к должному порядку и благопроцветанию, согласно законам Божьим. И нужен кто-то, кто даст по рукам». «Ты не понял. Найти честного человека». Хвала Господу, не так уж и сложно. Для того, чтобы давать жуликам по рукам, существует полиция, существует прокуратура, но в конце концов я могу нанять хорошую аудиторскую компанию для любого казенного предприятия. Вопрос в другом. Любая бюрократическая система стремится к тому, чтобы разрастись, приобрести больше власти, влияния. Все это достигается через увеличение штатной численности, расширение полномочий выполнений никому не нужных и даже вредящих экономике функций. Чем больше денег в экономике, тем это опаснее, потому что чем больше денег, тем больше приз. Посмотри. Николай обвел рукой стены. Ты видишь, они красят стены корбельным суриком, потому что закупают его большими оптовыми партиями, и это выходит дешевле. Теперь зайди в любое министерство, В любое присутственное учреждение посмотри, что творится там. Хорошо, если не увидишь венецианскую штукатурку на стенах. Металл, кожа, стекло, хром и все это за казенные деньги, мои деньги. Еще и откат попросят паразиты. Поэтому я убежден, что такими вот методами, жалованием, льготами, поездками за счет казны, ремонтами ворует не меньше А еще больше, чем на этих кораблях. А есть еще другое. Ты знаешь, сколько германских станков экспортируется к нам сюда? Нет? А я скажу. На 700 миллионов золотых рублей в месяц. Я уверен, что как аналоги, как минимум половину из них производится у нас. Качеством ничуть не хуже. С этим что прикажете делать? Николай рубанул рукой. Ты жил за границей... Ты создал работающее дело практически из ничего. Ты смог превратить свои навыки в деньги, нанять людей и делать дело. В моем окружении нет ни одного человека с подобными навыками. Одни бюрократы. Поэтому я хочу, чтобы ты не просто возглавил первый отдел. Я хочу, чтобы ты полностью перестроил его работу. За взяточниками пусть охотятся другие люди. Мне надо знать, где в моем государстве... На стенах венецианская штукатурка вместо корабельного сурика. Задача ясна. Это сколько же я так врагов-то наживу. Бог мой, да тут не половина дворян, тут все дворяне со мной здороваться перестанут. За исключением тех, кто служит в армии и на флоте. И им-то как раз к стенам, крашенным корабельным суриком, не привыкать. Практически «Всех, кто сейчас работает в первом отделе, придется увольнять», — продолжил Николай, словно и не ожидая моего ответа. «Чтобы они не пропали, я дам распоряжение Месящеву, чтобы он создал еще один отдел в Генеральной прокуратуре с функциями бывшего первого отдела. Людей будешь переводить туда. Кого планируешь набирать?» «Если вопрос ставится так, то нужно набирать людей, которые до этого и не думали работать» на госсульбе, что-то вроде банковских кредитных инспекторов, людей, которым не привыкать проверять и видеть, что где не ладно. А людей довольно высокого уровня, низкого просто купят. Обязательно молодых, но кто уже успел продвинуться и хочет продвинуться еще выше, людей с аффетитом, к изменениям, жалование им следует предложить такое, чтобы их никто не смог перекупить, нужно и другое. Что именно? Возможность роста, очень быстрого роста. Если они будут делать дело, то будут расти в табеле так быстро, как еще никто никогда не рос. Не только это. На казенных заводах, да вообще на всех заводах, есть товарищ управляющего по экономике. Но нет товарища по экономии. А если боевого поста нет, значит и задача не выполняется. «Во многих случаях, особенно на крупных заводах, для экономии потребуется постоянный надзор с очень широкими правами, постоянное контр документов, проверка обоснованности расходов. Товарищ по экономии!» Николай кивнул. «Возможно. Возможно, все, что не противоречит физическим законам. Ты принят. После церемонии я продиктую высочайший указ». Вечером его зарегистрирует канцелярия. Присматривай людей и начинай подбирать помещения. Со стенами, крашенными корабельным сориком. Николай усмехнулся той самой усмешкой, которая предвещала многие беды людям, в данном случае дармоедам и кознокрадам. Вот именно, дружище, вот именно. Не иначе, как нашу аудиенцию подслушали. «Потому что, когда вышел государь, а за ним вышел я, от меня просто отшатнулись. Возможно, что и предположили что-то, догадались, если его величество изволили гневаться на воров и откатчиков. А сейчас вышли в прекраснейшем настроении, значит, решение проблемы каким-то образом найдено. А меня знали, как и мою репутацию, так что сомневаться, кто будет проводить принятые меры в жизнь». Не стоило. Николай сделал удивительное. Выйдя в коридор, он остановился, провел ладонью по не слишком хорошо крашенной стене, улыбнулся и подмигнул охране и свитским. Те ничего не поняли, но сделали важные и понимающие лица, выражающие готовность к немедленным действиям. А ведь если так рассудить, сама Се Ивк, девятиэтажный особняк на окраине, не так давно отгрохала. Да и стены там явно не суриком крашены. Вышли на улицу. Снег перестал, зато полил дождь. Мелкий, моросящий. Николай быстро шел вперед, к сухим докам и к сдерживаемой заводской охраной и полицейскими исправниками толпе рабочих верфи. Небо будто плакало. Выстрел раздался, как хлопушка, негромкий треск точно игрушечного пистона. Один и тут же еще три, один за другим в темпе пулеметной очереди, затем еще два. Только когда один из преображенцев, два метра, коса сожжень в плечах, споткнулся и растонулся во весь рост на бетоне, все как из оцепенения вышли. Было сыро, холодно, мерзко, все продрогли, промочили ноги и думали только об этом. Справа вверху! крикнул кто-то, и мы побежали вперед. Я шел слева от государя, отставая на несколько шагов, сразу за двумя казаками императорского конвоя, охраняющими Николая. Стрелка я не видел, и к стыду своему не понял, что происходит, пока казаки не бросились на царя, чтобы прикрыть собой. Но так получилось, что путь вперед был свободен, и я побежал вперед, а за мной еще кто-то. Оружия у меня не было, но мне на это было плевать». Исправники и заводская охрана просто растерялись, не зная, что делать. Они не сдержали толпу, и люди бросили к своему государю навстречу нам. Меня едва не сшибли с ног, не знаю, как устоял. Лавируя, отпихиваясь от бегущих людей, мы продвигались вперед. Кто-то что-то кричал. На тот момент я почему-то не воспринимал ситуацию как что-то серьезное. Мне казалось, что вы Николая даже не попали. Выстрелы были похожи на пистолетные, а из пистолета на большой дистанции попасть очень сложно. На встречу попался исправник, набухающий черным синяк под глазом, пистолет в руке, тоже растерянный, не зная, что делать. Я рванул его за рукав шинели. Давай за мной. Напор толпы уже спал. Под ногами хрустят пластиковые стаканчики. В ожидании государя рабочие грели с горячим чаем. Снег и лед. На бетонных стапелях и причалах черные громады доков. Куда бежать? Непонятно. Господи, даже вертолета ведь нет. Еще один выстрел. На сей раз совсем рядом. И жалкий зайчий вскрик, перекрещенный чьим-то могучим ревом. Туда. Проскочили один из доков. Перескочили наскоро сфарганенную трибуну. Полетели вниз. И именно полетели. Я упал так, что искры из глаз. На адреналине тут же вскочил, у второго дока небольшая волнующаяся толпа, какие-то вскрики «Стреляй!» и едва успел отбить ствол вверх, выистину заставив дурака богу молиться. «В воздух, дурень!» Подбежал еще кто-то из преображенцев и исправников, и небольшой кучкой бросились над толпу, расталкивая и расширивая ее. «Среди корабелов хлюпиков нет, работа мужская». В основном архангельские мужики работают, такие, что и медведя заборят. Ну, как-то удавалось прорваться вперед. Люди неохотно расступались. В центре всей этой катавасии какой-то детина кого-то топтал, как казачка танцевал. Мы бросились на него вдвоем, я и исправник. Детина повел плечами, как танк правослово. Я ударил его коленом. Получилось не так хорошо, но он все же обратил на нас внимание. Начал поворачиваться с каким-то ворчанием. — Стой, стой, говорю — говорю! Я отступил на шаг. Краем глаза заметил лежащего на бетоне в тесном кругу рабочих человека в толстом, теплом зимнем пальто. Кепка отброшена в сторону, лежит втоптанная в грязь. — Не убивай! Не убивай! Только тут я увидел, что мужик ранен, хотя ему, видимо, было все равно. — Пахома убил, — сказал мужик. Этого не хватало. — Это террорист, — сказал я. — Ему все равно петля. Зачем грех на душу берешь? Пускай все по закону будет. Кожей чувствуй, сейчас стоит что-то кому-то заграть и затопчут и нас вместе с этим ублюдком. Хоть мы и не покусители ни разу, в бетон втопчут. Рабочий шагнул назад. Еще один из первых рядов толпы шатнулся вперед, пнул избитого под ребра. — Гнида сицилистская! — виско сказал он. — Чтоб тебе и на том свете покоя не было! — Машину сюда! — закричал кто-то. — Машину! — Давайте его к катеру! — крикнул я. — Мужики, несите его к катеру. Отправим в Петербург на катере. И в этот момент, вдалеке, громыхнул голкий хлопок, как камера авто лопнула, от которого у меня сердце сжалось, потому что я слышал такое много раз. Причаливая к кронштадтскому пирсу, мы шли на заводском теплоходике. Я увидел группу офицеров на пирсе в полной форме. Первое, что они мне сказали, когда удалось ошвартоваться, прибьющий в пирс мелкой, но злой волне, его императорское величество, император Николай III Романов, скончался.